Глава 68. «Если бы я мог осмелиться, то сделал бы это. Но они не дают мне умереть». Четверг, 3 ноября. Две патрульные машины и гражданская полицейская машина «Сесилия» медленно ехали по грунтовой дороге через перелесок. Гравий трещал под шинами. Лес поредел, И они выехали на поле. Фары осветили полосу тумана, медленно заползавшего между тремя домами, стоявшими в ряд на опушке. Сесили разглядывала последний дом в ряду. Кровь бурлила от ожидания. Время пришло. Вот тут он живет. На почтовом ящике из выцветшего пластика висела причудливая этикетка, распечатанная на принтере. Юхансон. Когда-то этикетка была белой, но от времени стала светло-коричневой. Покосившаяся деревянная калитка висела перед простой каменной дорожкой, ведущей к двери. Деревянный фасад темно-зеленого цвета помогал дому сливаться с ландшафтом. Голубоватый свет из окон разливался по заросшему газону, меняя оттенки в такт цветам телепередачи. Сесилия и Юнус обменялись взглядами, пока полицейские в форме выходили из машин. «Ты готова?» — спросил Юнас. Воспоминание о расследовании последних лет промелькнуло у Сесилии перед глазами. На мгновение она окунулась в ностальгию. Мужчина, который смотрел телевизор в зеленом доме, мог оказаться тем, кто столько лет водил полицию за нос. «Абсолютно», — сказала она. «Пора его взять». Они вышли из машины. Сесилия положила руку на табельное оружие. Непривычно, что оружие в кобуре на бедре, а не засунуто в поясную сумку. Она надеялась, что ни ей, ни другим оно не понадобится. Остальные спокойно рассредоточились, чтобы не дать подозреваемому сбежать через заднюю дверь. Сверху трава блестела от росы, А полицейские ботинки оставляли на длинных травинках темные следы. Хорошо, это облегчит охоту, если он уже сбежал в лес. Кинологи со своими четвероногими друзьями стояли наготове около машины. Сесилия проговаривала в голове все, что знает о Бенгте Юхансене. 43 три года, не женат, живет один. Помимо мелких краш у него был только штраф 17-летней давности за превышение скорости. Владел разными старыми автомобилями и двумя мотоциклами. Один из них — Харли Дэвидсон, — отметила она. Насколько она знала, он вел размеренную жизнь. Он зарабатывал сменными и проектными подработками в качестве водителя-экскаватора и в целом казался совершенно обычным. Сесилия не могла отделаться от мысли, что, может, именно из-за того, чем он занимался каждый год в ночь на 6 ноября, он и вел такую неприметную жизнь. А если он действительно мечтал о писательстве, то это объясняет, почему он использовал псевдоним, ну, если считать, что «Я барсук» написал Бэнкт. Опередив Юнуса, она первой поднялась по невысокой лестнице из просмоленной древесины и нажала на кнопку звонка. Ничего. Она посмотрела на Юноса. Тот пожал плечами и сильно постучал в дверь нижней частью кулака. Дверь открылась, и Сесилия оказалась лицом к лицу со своим подозреваемым. За его плечом телевизор светился зеленым, а из-за двери доносились звуки футбольного матча. Сначала он вопросительно взглянул на Сесилию. Его взгляд блуждал от нее к полицейским в униформе внизу лестницы, но он не пытался ни сбежать, ни применить насилие. «Что вы на этот раз хотите?» — спросил он, устало вздохнув. Изо рта металлически пахло пивом и сигаретами. «Бенг Тьюханссон», — сказала Сесилия, — «вы задержаны. Мы просим вас проехать с нами в участок». Его лицо посерело. «Что? За что? Я же ничего не сделал!» «Есть веские причины подозревать вас в убийстве. Можем рассказать подробнее прямо здесь и сейчас, но я предпочла бы обсудить все в участке». Сесилия кивнула на соседний дом, чтобы не смущать соседей. Бэнгт огляделся и поднял руки в примирительном жесте. «Окей». «Будьте добры, проследуйте за сержантом Шиханом в автомобиль», сказал Юнос. Один из полицейских в форме сделал шаг вперед и сурово посмотрел на Бенкта. Бенкт кивнул. Движения его были нервными. «Можно я прихвачу куртку?» «Конечно», — ответил Юнус. «Мы обыщем ваш дом и ваши транспортные средства», — сказала Сисилия. «Хотите увидеть ордер на обыск?» Бенкт натянул на себя выцветшую джинсовую куртку. «Нет, мне скрывать нечего». Он зашнуровал массивные ботинки и стал неуклюже спускаться. Сержант Шихан положил ладонь ему на руку и повел к машине. Лицо Юнуса приняло удивленное выражение, пока остальные заходили внутрь и приступали к обыску. «Черт бы меня побрал! Это было, наверное, самое спокойное задержание, в котором я участвовал за долгое время». «Да уж». — ответила Сесилия. Они натянули бахилы и вошли. Внутри дом был так же непримечателен, как и снаружи. Вся мебель выглядела так, словно ее приобрели в Икее, кроме серого лакированного углового шкафа, который совершенно не вписывался в интерьер. В нем стояла горка фарфора с цветочками. Скорее всего, достался Бэнгту в наследство. Перед телевизором три пивные банки — Одна открытая. Между двумя другими зажата пачка чипсов. На пачке сигарет лежала зажигалка, но пепельница отсутствовала. Очевидно, в доме бэнкт не курил. Сесилия медленно прошла по комнатам. Она натянула тесные резиновые перчатки и начала напряженно всматриваться, стараясь уловить каждую деталь. Она искала то, что выделяется, что могло бы связать Бенкта с бурсуком, или с его жертвами. Но ничего здесь не казалось необычным, скорее банально обычным. Сесилию начали грызть сомнения. Неужели они все таки ошиблись? В спальне стоял узкий письменный стол. Он был заставлен стопками книг вокруг тяжелого ноутбука. На верхушке одной из стопок лежал зачитанный до дыр «Пасхальный человек». Сесилия пролистала книгу, имевшую множество пометок и бумажек, как и ее экземпляр книги Я Барсук. Очевидно, Бенгт внимательно изучал стиль Яна Апельгрена. Сисилия положила книгу обратно и вернулась в прихожую. Она открыла дверь, ведущую куской лестницы в подвал. Волна холодного воздуха поднялась снизу, принеся за собой запах старого деревенского дома. Сесилия зажгла свет и спустилась вниз. Она увидела старый подвал, лишенное перегородок помещения с каменными стенами. Пол представлял собой утрамбованную землю с частичной каменной кладкой, только там, где необходимо. В углу гудел современный тепловой котел. У другой стены под висящим закрытым оружейным сейфом располагалась массивная морозильная камера. Бэнгт имел охотничью лицензию, две зарегистрированные охотничьи винтовки и дробовик, так что оружие было легальным. На сейфе стояла открытая коробка с дробью. Хранение не совсем соответствовало правилам, но в нем не было ничего особо интересного. Однако ее внимание привлекла открытая книжная полка на дальней стене. Полку заполняли странные предметы — Большая позолоченная расческа, старый плюшевый мишка, кофейная кружка с рисунком, куклы и разные игрушки, многие еще в упаковках. Сесилия подошла ближе, разглядывая предметы. На полках находились нетипичные для образа жизни Бенкта объекты. Ни один из них сюда не вписывался. Сесилия подняла нераспечатанную розовую коробку с окошком из прозрачного пластика. Ее взгляд привлекли нарисованные глаза субтильной куклы Барби. Искусственные золотистые волосы блестели. В груди ёкнуло. Сесилия узнала куклу. В подвале у Линды Санстрюм стояли ряды таких кукол. Есть только одно разумное объяснение, почему она здесь. Это сувенир. Точно как в книге. Остальные предметы, должно быть, принадлежали более ранним жертвам. Но вещей так много. Белая игрушка из серии «My Little Pony» с радужной гривой лежала около красной машинки. Сесилия похолодела. К скольким он забирался? Они пропустили каких-то жертв? Сесилия отошла назад от объектов, чтобы случайно их не запачкать, даже в перчатках. Теперь они улики. Она почувствовала, как сердце сильнее бьется в груди. «Юнос!» — крикнула она наверх. «Мы нашли его!»